Глава 3. На границах вновь неспокойно. Участились нарушения государственной границы со стороны 4 Евросоюза. Европейские некромаги постоянно пробуют наши рубежи на прочность, и при малейшей оплошности пограничников могут принести на землю СССР ужасы некрократии. Ответные удары, как правило, не имеют большого значения, так как люди, попавшие под удар, уже мертвы и Азачинщики нападения давно покинули приграничную зону. Также совершена попытка прорыва государственной границы СССР группой вооружённых катеров и судов со стороны Японской империи. Все нарушители уничтожены ракетным ударом с тяжёлого крейсера Москва. Главный командующий военно-морскими силами Иван Степанович Юмашев сказал нашему корреспонденту, что урок преподанный японской стороне может быть повторён в любое время. Тяжёлый финансовый кризис, охвативший Южную Америку, привёл к голоду в некоторых регионах Чили и Перуанской республики. Гуманитарная помощь часто разворовывается вооружёнными бандами, основу которых составляют армейские дезертиры. Продолжаются бои местного значения на границе между Китайской Народной Республикой и Индийской Конфедерацией. Причиной конфликта стал пограничный спор. и нежелание сторон уступить хоть пять спорной территории. Напоминаем нашим читателям, что с начала года в этих боях уже погибло не менее 100 человек с обеих сторон. Международная панорама, газета Правда, 9 мая 1957 года. Казань К полу они ходили с бабушкой вместе. Хотя Заремаф отыховно приходила минут на 20 раньше звонка, чтобы подготовиться к урокам и решить срочные дела до занятий. Поэтому Александр приходил в пустой класс и мог наблюдать, как собирались его однокашники. Выйдя из дома и пройдя небольшую детскую площадку, они вышли на улицу 1905 года и пройдя через площадь Ленина мимо строящегося здания областного комитета партии по улице Карла Маркса дошли до школы, которая находилась в здании бывшего кадетского корпуса. Плакаты и наглядная агитация вроде «Партия, ум, честь и совесть нашей эпохи, даешь пятилетку досрочно» были вполне привычны, а вот «Энергетик, пионерам пример» или «От юных энергетиков, эргават ты родной стране» вызывали легкую отрапь и желание проснуться. После него обычно приходила Катя Мирешко, дочь второго секретаря Ленинского райкома партии. Её папа тоже ехал на работу к 8:00 и по пути завозил дочь. Мечников, привет. Катя быстрым шагом вошла в класс, положила портфель на парту и, раскрыв, достала учебник, тетрадь, чернильницу и перьевую ручку. Опять подрался. С Егоровым, наверное. Вот тут тебя бабушка узнает, будет на орехи. «Не с Егоровым!» — усмехнулся Александр, вспоминая первого школьного драчуна, у которого папа был начальником городского отдела милиции. «Ты их хоть знаешь?» — Катя подошла ближе и, совсем не стесняясь, аккуратно потрогала пальцами шрам на брови. «Хочешь, я тебе залечу?» И, не слушая ответа, она чуть прикрыла глаза, и кончики пальцев у нее засветились голубоватым светом. Катя провела по лицу Александра рукой, оставляя быстро тающий след и... и совершенно здоровую кожу. Ну вот, теперь как новый, она усмехнулась, хотя по лицу было видно, что магическое воздействие стоило девочке больших усилий. Она даже покачнулась, но Сашка, словно мангуст, выскочил из-за парты, подхватил Катю и посадил на своё место. Память прежнего хозяина уже выдала, что дар у девушки появился совсем недавно. Она выбрала специализацию лекаря и посещает соответствующие уроки. Ты что творишь, малохольная? Сергей ты проснулся, Александр. Как тебе быстро восстановиться? У меня яблоки есть. Не яблоками сыт не будешь. Саша вздохнул и, открыв свой портфель, развернул пакет из вощёной бумаги и пододвинул девочке. Ешь, давай. До уроков ещё минут 20, успеешь прийти в себя. А там и еда переработается. Колбаса. Девочка довольно сцапала большой бутерброд и принялась его рассматривать. С травками и соусом. М-м. Она ухватила большой кусок, замотала головой, пожевала и с интересом взглянула на Александра. Это у тебя так бабушка готовит? Нет, это я сам, Александр усмехнулся. А то нет никакой муки есть, столовскую кашу, размазня на воде. Зато полезная, не согласилась Катя, откусывая очередной ломоть. Вкусно, прошамкала она, набитым ртом. Ешь, ешь, это мне позавчера перепало из Горкомовской столовой. Ух! Девочка, прикрыв глаза, погладила живот ладонью. — Спасибо тебе, добрый человек! — И тебе, и сполать, и поклон земной, красная девица! Александр, приложив правую руку к груди, поклонился. — Не дала помереть смертью лютой от раны кровавой! Катерина звонко расхохоталась, когда вошла еще одна девочка, Марина Соколова, мама которой работала вместе с бабушкой Александра. — Чего это ты так заливаешься? — Марина бухнула ранец на парту и, вытянувшись у стеклянной дверцы шкафа с учебными пособиями, стала в его отражении поправлять прическу, выставив свою крошечную грудь и чуть привстав на носочки, чтобы касаться выше. Александр лишь насмешливо хмыкнул, увидев эту картину, завернул оставшиеся бутерброды в бумагу и спрятал к себе. Постепенно класс стал заполняться, а последним, уже после звонка, вошел Николай Егоров, первый школьный драчун и вообще засранца. Впрочем, этот тот старый хозяин дела считал Егорова засранцем, а самому путнику, этот высокий, крепкий мальчишка ничего не сделал. Егоров прошёл по проходу и явно рисуясь перед кем-то из девочек, а может и перед всеми сразу, пнул по портфелю Александра, далеко отвернув его к задним партам. Поднял, положил на место и извинился. Ровным голосом произнёс Александр: и одним движением, послав тело вверх, захватил горло Николая пальцами. Школьный хулиган сразу же замахал руками, схватился было за руку Александра и, поняв, что от этого только хуже, прохрепел, глядя в глаза путнику. — Отпусти! Отпусти, сука! — Я не понял. Это мне? Александр левой рукой прихватил придурка за промежность и чуть приподнял. — Повтори! — Отпусти! Сука — Не слышу волшебного слова, мразь! Александр ещё сжал руки. Как глаза Егорова, которые уже готовы были выскочить наружу, стали ещё больше. Давай по новой. Путник, не выпуская Николая из захвата, ещё чуть приподнял его вверх. Дяденька Александр, простите за сранца, я больше так не буду. Ну? И Саша ещё сдавил гениталии, причиняя уже вполне серьёзную боль, от чего по лицу хулигана потекли слёзы. Просто Заср... "Ц- Ца... дяденька Александр", повторил путник, чуть отпуская горло. "Дяденька Александр, прости за сранцы. Я больше не буду". Ну вот, мечник их вкинул и разжал руки. Теперь мелкий рысь узбегал за моим ранцем. В гулкой тишине, где, казалось, замерли даже мухи, Егоров доковылял до портфеля, скрехтением поднял его,скривившись от боли в паху. и принеся бухнул на колени Александра. Быть вежливым это так просто, правда? Александр посмотрел в глаза Николаю, и тот, в вильнув взглядом, развернулся и ушёл на своё место на самом краю класса, именуемый Камчаткой. Здравствуйте, дети. Николай Петрович Сальский, преподававший в школе алгебру и геометрию, вошёл в помещение и подождал, пока все встанут. Спасибо, садитесь. Сегодняшняя тема рациональные уравнения. Он наосмысливо посмотрел на учеников. "Ну, удивите меня. Тому, кто сейчас расскажет, что такое рациональное уравнение, я не глядя поставлю пятёрку". Он предупреждающе поднял руку. "Тебя, Яблоков, это не касается. Во-первых, я и так знаю, что ты это знаешь, а во-вторых, тебе лишней пятёркой так погода не сделает, поскольку у тебя по моему предмету нет других оценок. Ну так что, Кто мне расскажет, что такое рациональные уравнения? Мечников хвастал, что всё знает, раздалось от последней парты, где в одиночестве сидел Егоров. Зная вас, Егоров, я могу с уверенностью предположить, что это какая-то дешёвая провокация. Но всё же. Мечников. Вы нес низкали Лавров великого математика, но, возможно, именно вам удастся меня поразить так, что я поставлю вам пятёрку не только за урок, Но и за всю четверть. Ситуация эта, -то, конечно, тоже не исправит, но вам безусловно будет приятно. Александров вздохнул. Он, конечно же, собирался сидеть на уроке тихо и не отсвечивать, но в данной ситуации всё решили за него. Он встал и глядя на учителя, произнёс: "Рациональное уравнение это такой вид уравнения, в котором левая и правая части рациональные выражения". В записи уравнений имеются только сложение, вычитание, умножение, деление, а также возведение в целую степень. Любое рациональное уравнение сводится к алгебраическому. Так, «Та противник Николай Петрович задумчиво глядя на своего ученика, которого, как ему казалось, прекрасно знал и понимал. Вот это сюрприз. Он открыл журнал, быстро вписал в соответствующие клетки две пятёрки и резко встав быстро написал на доске уравнение. А что скажешь на это? Скажу, что у вас неровный почерк. Учитель рассмеялся. Это профессиональное. А насчёт самого уравнения? Александр вопросительно посмотрел на педагога, и тот сразу понял, в чём вопрос. Переправлю оценку за третью четверть тоже. Саша тяжело вздохнул и, пройдя к доске, аккуратно написал решение уравнения. Отрешённо глядя куда-то в пустоту, Николай Петрович кивнул и переправил ещё одну оценку в журнале. Что ж, Мечников, спасибо за урок. Он поднял голову и оглядел класс. Мечников, иди на своё место, а к доске пойдёт Конечно, Александр переживал, что весь его план по тихому существованию покатится к чертям, но не очень сильно. Пусть другие, специально обученные люди, будут переживать за ранимую психику школьников. А ему нужно вживаться в этот мир и как можно быстрее. На литературе говорили о Гоголе, затем урок химии, где его не спросили, а закончилось всё уроком физкультуры, где минут 20 бегали по школьному стадиону, а ещё 20 минут играли в пионербол. Примечание. Пионербол упрощённый вариант волейбола. А после уроков первая красавица школы Гузель Аюпова сама предложила Александру отнести её портфель. Для того прежнего Сашки это была бы немыслимая честь, так как вещи Аюповой поочерёдно таскали все школьные знаменитости, включая старшеклассников. Но для путника, худенькой, угловатой девочка с тонкой косичкой, с муглым чуть роскосым лицом и бледно-розовыми губами совсем не являлась идеалом красоты. Прости, что-то нет настроения. Может, в другой раз? Он улыбнулся девочке и, не слушая её рассерженного пыхтения, закинул ранец на спину и пошёл на выход. Друзей у Александрова в школе не было. Были приятели, с которыми он иногда ходил на обед в столовую или перебрасывался парой слов на переменах. Но это всё. Тот прежний Сашка, рос неулюбимым, а путнику вообще было всё равно. Его на перебой звали куда-то на футбол или идти гулять в парк. но по договорённости с Моисеем Соломоновичем он уже должен был ехать на фабрику. На следующий день всё было как обычно, и только пару раз Александр ловил на себе торжествующие взгляды Егорова, который, видимо, предчувствуя свой триумф, постоянно ёрзал и вообще вёл себя словно король вселенной. Загадка разрешилась к концу учебного дня, когда Костик Шагапов, одна из шестёрок Егорова, Запинаясь, позвал Александра биться один на один за ограды, которые примыкали к школьной территории. Да, Путник мог разобраться в одиночку не только с Егоровской бандой, но и вообще со всей школой, но предугадать, какие подлости мог подстроить ужаленный в голову подросток, невозможно. А потому нужен свидетель, а лучше пара. И свидетелем этим должен быть человек серьёзный, авторитетный и, самое главное, с железной выдержкой. Такой человек в школе был, и что самое главное, его окна выходили на нужную сторону, и оттуда прекрасно были видны гаражи и всё, что находилось за ними. У полковника запаса Закира Шарифуллина были весьма своеобразные взгляды на обучение и воспитание школьников. Он почти никогда не прерывал драки между учениками, а кроме того, был очень авторитетным человеком. и звезду героя носил по праву. Александр поднялся на четвертый этаж, где левое крыло было отдано кабинету начальной военной подготовки и школьному музею, и постучался в комнатку, которую занимал отставник. «Разрешите?» Александр замер на пороге. «Заходи!» Полковник, высокий, широкоплечий и поджарый мужчина, в черной морской форме, с пушками в петлицах, чистил автомат Судаева, протирая промасленной тряпочкой затвор, и ловко вставив его в направляющий, проверил ход. Примечание. Офицеры морской пехоты носили морскую форму, но звания имели сухопутные. Чего тебе, мечников? Так, полковник, прошу вашей помощи. Александр твёрдо взглянул в глаза учителю. Меня тут позвали на встречу с одним нашим деятелем, Егоровым. Я хочу, чтобы вы были моим свидетелем. Отсюда из окон кабинета смотрели на нашу встречу в гаражах и в случае любых проблем рассказали, как было на самом деле. Толковник задумался. То есть ты не просишь меня остановить драку, что было бы законно. Не просишь отловить Егорова и рассказать ему, что можно, а что нельзя делать в школе, что было бы логично. И всего лишь хочешь, чтобы я стал свидетелем подростковой драки, которая, судя по всему, может закончиться очень плохо. что и незаконно, и нелогично. Так точно, ответил полковник. Хорошо, полковник кивнул. Но если ты будешь виноват, пеняй на себя. Врать я не стану. Он встал и одной рукой достал с полки продолговатую коробку из серого картона с криво наклеенной этикеткой, вытащил оттуда чёрный карбопластовый футляр и, раскрыв коробку, достал массивный замысловатый прибор с объективами, линзами и удобной ручкой. Знаешь, что это? Техноэнергетический памятник Радуга, ответил путник, воспользовавшись памятью мальчишки. Точно, толковник внимательно посмотрел на Александра. Вот он будет твоим свидетелем. Так что не облажайся. Когда Александр пролез у дырку в заборе и обогнул гараж, стоявший у самого края, то увидел всю Егоровскую шоблу в сборе. Пятерых мальчишек, надувшихся, словно индюки, и самого Егорова, который стоял нарочит и небрежно, сжимая в кармане нечто. «Да как бы ни нож там у него!» — отстраненно подумал путник и широко улыбнулся. «Собрались потыкать друг друга в попку? Не обращайте на меня внимания. Занимайтесь привычным делом. Я только стукну пару раз в бубен вашему предводителю и уйду». Ты сейчас говно жрать будешь, грозно начал Егоров и выдернул из кармана сверкнувший масляным блеском пистолет. "Тольстик, токарева?" с улыбкой прокомментировал Александр. "Ну так стреляй, чего ждёшь? Я тебя всё равно не боюсь. Ни тебя, ни это стадо пидерастов. Я тебя урою, сука!" Егоров дёрнул затвором и выстрелил под ноги Сашке, от чего от земли встал фонтанчик пыли. Но когда ствол стал подниматься выше, Александра на том месте уже не было. Он скользнул в сторону и, разрывая себе связки и калеча мышцы за предельным ускорением, подскочил ближе и ударил кулаком в грудь Егорова. Выстрел и пушечный звук удара слились в один звук. Тело Николая влетело спиной в стальные ворота гаража и, глубоко промяяв их, сползло на землю, оставив на крашенном металле кровавый след. Александр выпрямился и покачнулся. Всё тело болело, пульс отдавался в ушах, словно в голове били в барабан, и только рука, на удивление, была в порядке. Но кто следующий? Мальчишки, уже успевшие понять, в какую плохую историю они попали, кинулись в рассыпную, оставив Александра одного. Прибежавший военрук что-то ему говорил, размахивая руками, затем приехала скорая помощь, и тело Егорова, накрытое простынёй, увезли. Александр всё сидел в гулкой пустоте, слушая, как бьётся сердце и шумит в голове кровь. Но через какое-то время вынырнул, увидев близко глаза воина рука. До дома сам дойдёшь? Мне нужно срочно отъехать по делам, в том числе и твоим. Да, товарищ полковник. Я уже в порядке. Саша кивнул, встал, отряхнулся от пыли и, подхватив ранец, медленно побрёл домой. В голове не было ни одной мысли. И когда рядом, скрипнув тормозами, остановилась милицейская Победа в жёлто-синей раскраске, даже ничего не успел подумать или испугаться. Крепкие руки втащили его в салон, и машина рывком тронулась с места, откинув его на заднее сиденье. Казанское городское управление МВД. Во вторник в город деле было полно народу, но на пару милиционеров с пионером никто не обратил внимания. Может, привезли хулигана на профилактическую беседу, может, еще что. Александра завели в кабинет, усадили на неудобный жесткий стул, а напротив за стол сел 30-летний полноватый мужчина в несвежем гражданском костюме темно-серого цвета с залысинами на голове и оттопыренными ушами. «Гражданин Мечников Александр Леонидович», А вы кто? Тебя в милицию привели, и здесь вопросы задаю я. Вдруг заорал следователь, ещё больше растопырив уши. Ему дали задание срочно расколоть мальчишку. Дело пахло очень нехорошо, но начальник город отдела лично попросил. И следователь Капустин взялся за дело, полагая, что через 5 минут пионер всё подпишет и всё подтвердит, что нужно. Значит, смотри, Если сейчас подтвердишь, что украл пистолет, дострелял да сам, будет тебе колония до сроков всего пять лет. Ну а будешь запираться, так и все десять по 136-й выхватишь. Примечание. 136-я статья УК СССР от 1936 года. Умышленные убийства при отягчающих. Александр, голова которого прояснилась достаточно, чтобы понять, что за ерунду говорит следователь, покачал головой. Знаете, обычно я с шизофрениками не разговариваю. Для этого есть особые доктора. Но поскольку у вас пока еще есть служебное удостоверение, сделаю исключение. Значит так, я несовершеннолетний. Конечно, с 14 лет у нас ответственность по тяжким статьям существует, Ну это такой головняк, что никто связываться не будет. А самое главное, что без представителя инспекции по делам несовершеннолетних и моей бабушки Заримы Фаттыховны я вам не скажу более ни слова. Да ё-ты тебя сейчас. Орала следователь минут 5. И когда выдохся, Александр ему кивнул. Хорошо, уговорил. Пиши. Я Мечников Александр Леонидович вступил в преступный сговор с начальником город отдела Егоровым с целью создания банд формирования по краже умных мыслей у милиционеров с последующей продажей их на рынке. Записали? Да что за хрень ты несёшь? Следователь в ярости скомкал лист бумаги и швырнул его в стену. Ну вы ведь тоже, Александр, лучше зарну улыбнулся и чуть понизив голос, произнёс, глядя в лицо следователю: Хоть пальцем меня коснёшься, глаз выбью. Мне за это уже ничего не будет, а ты инвалид на всю жизнь. Следователь вдруг покраснел, словно его надули алой краской, и каким-то чудом удержавшись от крика, цепко взял Александра за руку и повёл вниз на первый этаж. Серидов, открывай камеру, крикнул он ещё в коридоре, проходя мимо стеклянного загончика дежурного по отделу. Детей нельзя. Строго ответил сержант, даже не думая подниматься с места. Приказ начальника, попытался отмахнуться следователь, но сержант был неумолим. Товарищ старший лейтенант, пишите приказ в письменной форме, и чтобы был адресован мне или дежурному. А то вы свои дела там пришейте, а мне отвечать. Булькая и полыхая от ненависти, следователь на бланке, взятом у дежурного, написал распоряжение о размещении в изоляторе временного содержания гражданина Мечникова А.Л. Сбегал подписал у начальника, и через несколько минут Александр уже входил в камеру. Богатый опыт двух прожитых жизней, и тут ему помог выработать правильную линию поведения. Ничуть не стесняясь, он обвел взглядом присутствующих, которых было человек десять. «Вечер в хату, бродяги!» Александр степенно поклонился. «Кто за старшего?» «Ко мне садись!» — раздался голос из угла. «Ко мне садись!» И Саша разглядел полулежавшего на нарах лысого мужчину в майке-алкоголичке, в свободных штанах и кожаных шлёпках на босу ногу. Кто такой? Почему здесь? Неудачно перешёл дорогу. Александр пожал плечами. Рассказывать, почему сел, считалось в уголовной среде неправильным, учитывая, что в камере вполне могли быть подсадные, слушающие каждое слово. А народ шепнул, что ты сынка Кумовского завалил. подал голос другой мужчина с ярко блеснувшим золотым зубом. — Увозили его с тряпкой на лице, а уж завалил или нет, не знаю. Саша пожал плечами. — А еще шепчет, что у тебя папаша да мамаша в ментах были. — А если и так, то что? Александр усмехнулся. — Да хоть палачами на зоне служили. — Ты мне это предъявишь? — Борзый ты что-то для пионера, — прошепел второй и, судя по звуку, придвинулся ближе. — Да ты никак в свои порядки поперек блатного хода собрался ввести? — Александр рассмеялся. — Ни красные, ни черные. А какие там у тебя помасти? — Поясни, — спокойно произнес первый. — Так за родителей никто поставить не может? Ни люди, ни боги? Чего уж нам, сирым? — А ты никак ищешь повод, чтобы меня на ножик посадить? — Александр усмехнулся. — Ты смотри, милиция свои споры разрешит. Ворон ворону глаз не выклюет. А вот вас сделают крайними. Спишут как бывшего в употреблении. Это для них самое простое. Зацепить они меня не смогут. У меня свидетели есть. А вот если вы в этот блудняк впишетесь, то крайними и назначат. Складно липешь, пионер, снова раздался голос из-за спины. Складно, Александр кивнул и оглянулся на говорившего. А ещё я тебе вылеплю вот такую штуку. — Бабушка моя, бывший полковой комиссар НКВД, нужно объяснять, что бывших полковников НКВД не бывает. — Знаем, — старший кивнул, — не совсем дикие. — Ну, тогда вы и без меня должны понять, что это все паленая подстава. И чем бы вас эти начальнички не держали за горло, ну, жизнь одна... — Правду тянешь, — старший по камере кивнул. — Откуда вы такие только беретесь? — Да. из правильных мест Александр улыбнулся. Курево, еда есть? Откуда? Тот, что сидел сзади, пересел, так что Саша мог его видеть. Пятый день тут челемся, опухли уже. Держите. Александр достал из кармана две двадцатипятирублёвых бумажки, которые положил в карман, чтобы зайти после школы в продуктовый магазин. Сам не курю, но если чёком кто порадует, будет здорово. Эх, да тут и чёк, и всё, что хочешь. Второй радостно округлил глаза и, подхватив деньги, подскочил к дверям в камеру. "Сержант, выведи на ветру, прямо прихводило!" Через полчаса все сидевшие в камере уже хлебали чай, принесённый в огромном пятилитровом чайнике, заедая баранками, которых тоже накупили огромный бумажный кулёк. И только двое, Урик, курили у зарешётчанного окна, пуская дым на рожу и ведя негромкую беседу. Что скажешь? Сергей Копыкин по кличке Колон знал своего приятеля Шныря довольно давно. И квартиру адвоката Самойлова они подломили вдвоём. На ихне счастье, сигнализация сработала как нужно. Патруль находился совсем рядом, и их прихватили фактически на горячем, взяв с вещами. Фарт штука переменчивая, и к ожидаемым трём годам на зоне он относился философски. Но тут следак пообещал переквалифицировать дело, загнав его на условку. если они зажмурят пионера. Примечание. Условка — условный срок. Дело было простым, и колонн согласился. Но вот после того, как увидел и услышал самого пионера, дело заиграло совсем другими красками. — А чего тут боять? — шнырь покачал головой. — Прав, пионер. Нам, может, спишут в квартирку, да пришьет такой булыган, что ко дну без пузырей нырнем. И будет нам не траек на козённых херчах, а пуля и крест. Да и пионер этот непростой. Видел, как ложку в руках крутанул. Такой сам кого хочешь на пику посадит. Заметил, да. Как тут не заметишь, когда он при этом мне в глаза смотрел. А пойдём на выход, раздался от двери голос сержанта. Давай, колон. Приятель хлопнул его по плечу. Разрулей там.